Придется подготовить Чарли к встрече с твоим новым бойфрендом. — Ну, спасибо, — простонала я. — До скорого, — улыбнулся Эдвард и, метнув быстрый взгляд на крыльцо, чмокнул меня в подбородок. Обуреваемые противоречивыми чувствами я тоже посмотрела на гостей. Лицо Билли исказилось, сильные руки так и вцепились в подлокотники кресла. — До скорого, — промолвила я, — открыла дверцу и вышла под дождь.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 — Вообще-то в курсе, — холодно проговорила я, наслаждаясь его изумлением, — только не понимаю, за что. Ведь калины никогда не пересекают границы ваших земель, верно?